Глава 47. Хотел бы я знать, сударыня, почему вам не сидится дома и кому вы успели так насолить? Голос показался мне смутно знакомым. Где я? Что случилось? Сквозь вату, заполнившую череп, с трудом пробивались вялые мысли. Кажется, я шла домой, почти дошла, потом. Едва слышно застонав, я попыталась сесть. Мне даже помогли чьи-то руки и поднесли карту чашку. Я ощутила холодное, твердое прикосновение к губам и инстинктивно сглотнула. Вода! Какое блаженство! Когда мне удалось проморгаться и сфокусировать взгляд из темноты, первым делом выплыло знакомое и порядком сердитое лицо господина Бонда. Я моргнула. «О, тот самый казенный экипаж!» Я в нем как-то уже побывала. «Это вы меня? Но зачем?» — голос звучал хрипло, словно воронье-карканье. «Я вас спас, сударыня», — возмутился сыщик, злобно фыркнув. «Мой долг — спасать любого жителя этой страны, даже тех, кого покинул инстинкт самосохранения. Вы же осознаете, сколько явных и скрытых врагов у вашего супруга?» И как опасны ваши прогулки без сопровождения слуг. Я медленно пила воду из чашки, пытаясь собрать мозги в кучку. Такс. кажется, вышел грандиозный просчет. План «Б» и девчонка, с которой собирались начать, это все не про Селестину. Скорее всего, племянница Кеннета пока никому не нужна. А вот Оливия, на которую завязана его жизнь, очень даже... «Вот же дура, господи, прости! Опытный следователь, а два плюс два сложить не сумела! И что теперь?» «Я жду объяснений, сударыня», — напомнила Напомнила себе господин Бонд, прерывая мои самокопания. «Дайте с мыслями собраться!» — слабо отмахнулась я почти пустой чашкой. «У кого вы меня отобрали, не поделитесь, кстати?» «Вопросы здесь задаю я». Мне с трудом удалось подавить улыбку, услышав стандартную фразу моего мира из уст местного канцелярского бюрократа. Я замаскировала ее под дружелюбную гримасу, протянув пустую чашку. Бонд с недовольным видом подлил туда еще воды из пузатой бутылки, очень похожей на термос. Чашкой, кстати, служила его крышка. «Еще бы у меня были ответы». Вздохнув, я сразу выпила все до дна. Вода была удивительно свежая и приятная на вкус. Но опасность я осознаю. Как и то, насколько же мне повезло, что сам уполномоченный королевской канцелярии ведет слежку за лордом Робертом. А я, тупица, не учла такой важный момент. Хотя брат даже рассказывал мне, что старину Бурштейна... Вызывали в королевскую канцелярию побеседовать о подозрительном поведении управляющего герцога Майбора. «Но понятия не имею, кто на меня напал и что со мной собирались сделать. Подозреваю ничего хорошего. Кстати, что будет, если жена помилованного преступника исчезнет или умрет? Вы о себе?» — с подозрением покосился на меня Бонд. «Зависит от того, успели ли вы обвенчаться и консумировать брак». Я быстро прокрутила в голове факты. Селестина уверена, что Оливия все еще девственница, и венчания не было. Вот тут действительно косяк, о котором знает и Роберт. А если не успели? Мужчина посмотрел на меня, как на последнюю идиотку. Разве что пальцем у виска не покрутил. Мол, дура, кто ж тебе мешал? Среди приближенных к королевской семье есть лица, жаждущие справедливого возмездия и недовольные сложившейся ситуацией. Но они скорее попытались бы совершить самосуд над вашим мужем, а не над вами, — рассуждал он вполне здраво, конечно. Но напали именно на меня, и не для ограбления. Я рожал ладонь, в которой все еще слабо светилось подслушивающее плетение. Оно больше не могло передать звуков из дома лорда Роберта, но зато сумело воспроизвести сказанное ранее, как маленький диктофон». Мы с Бондом внимательно прослушали запись. Потом по знаку мужчины я запустила ее еще раз. После третьего проигрывания он выпрямился и потер указательным пальцем между бровей. Возможно, это как раз преданный короне гражданин, который хочет наказать преступника, ускользнувшего от правосудия. С сомнением произнес Бонд и процитировал. Самого Майбара не трогай, он должен сдохнуть одиноким и опозоренным, однако, еще немного похмурившись, признал. Правда, методы борьбы за справедливость у него противозаконные. Я мысленно вздохнула. Вот она, изнанка профессионализма. Очевидно, чрезвычайным уполномоченным Бонд стал не за красивые глаза, а за умную голову поэтому просто так он мне, конечно, не поверит, но, надеюсь, рассмотрит все версии. — Скажите, сударь, а голос не кажется вам знакомым? — Кажется, — усмехнулся мужчина, только я даже не уверен, что запись подлинная. — Возможно, вы пытаетесь очернить лорда Уорбейна. Я сразу же догадалась, что речь идет о Роберте, чтобы отвлечь расследование. Вот тут я ненадолго подвисла, пытаясь сообразить, о чем это он, а потом мысленно застонала. Ну, конечно, поверить в то, что ректор столичной Академии, герцог, взрослый мужчина в самом рассвете сил не разбирается в людях настолько, что нанял управляющим вора, довольно трудно. Но и то, что человек с состоянием Кеннета опустится до связей с контрабандистами, тоже не слишком правдоподобно, по крайней мере, для меня. Однако для Бонда мой муж государственный преступник, от которого можно ожидать чего угодно. «Я предоставила вам факты. Невинный взгляд из-под ресниц в сочетании с внешностью Оливии должен был глубоко врезаться в память господина Уполномоченного, не давая ему покоя. Выводы извольте сделать сами, сударь». «Я сделал». Судя по лицу господина Бонда, ничего лесного для меня в этих выводах не намечалось. Вы, сударыня, нарушили закон, проникнув в частный дом и установив там подслушивающее устройство, и совершенно закономерно нарвались на неприятности. Только поэтому я не стану привлекать вас к ответственности. Вот уж повезло так повезло. Только пары ночей в местном обезьяннике мне не хватало. Кто надоумел вас действовать подобным образом? Муж?» Я отрицательно замотала головой, выдавливая из глаз слезинки для надежности. «Лучшее, что вы сейчас можете для него сделать, — обвенчаться и консумировать брак, а не бегать по городу в нелепом наряде с незаконными артефактами». Судя по злющему лицу, Бонд бы с удовольствием не только отчитал, но еще и постучал мне по мягкому месту, чтобы лучше дошло. Причем чувствовалось, что он искренне переживает, надеясь вразумить и направить на путь истины. Вы правы, сударь. Стараясь не усугублять конфликт, я серьезно посмотрела на мужчину. Но мы пытаемся спасти не только свои жизни. Скажите еще, что ваша цель — снять проклятие с его высочества. Насмешливо фыркнул Бонд, осекся. Посмотрел на меня внимательно и с грустью констатировал. Сумасшедшие. «Вы видели тех, кто пытался меня похитить?» Быстро сменила я тему. «Мельком. Мне даже показалось, что я узнал одного из них», машинально ответил мужчина, задумавшись после моих откровений, но быстро спохватился. Нападавшие были в плащах с капюшонами, надвинутыми до подбородка, так что опознать их было невозможно. «А вы их видели? Разглядели?» «Они подошли со спины», — покачала я головой. «Разве что запах...» Пахло чем-то травяным и едким. Странно. Артефакт, которым вас оглушили, ничем не пахнет, но там недалеко аптека. Либо запах шел оттуда, либо один из нападавших предпочитает странный парфюм. Я потупила взгляд и принялась расправлять юбки. Предлагаете обнюхивать всех подозреваемых? Ехидно ухмыльнулся Бонд, однако в его взгляде промелькнуло что-то. «Похоже, один из нападавших ему действительно кого-то напомнил, и теперь мои слова усилили подозрение. «Почему бы и нет?» Я с вызовом посмотрела мужчине в глаза. «Главное на меня было совершено нападение противозаконным артефактом». «Он законен». Похоже, по инерции из чувства противоречия буркнул Бонд. разрешен для ношения гвардейцами и предназначен для усмирения буйных арестантов. раздраженно процедил он, и, похоже, эти злые искры в глазах предназначались уже не мне. Однако про меня тоже не забывали. Но его подделки есть в каждой банде, и вычислить, кто на вас напал, невозможно. Мало ли, вдруг вас все же хотели просто ограбить. Мужчина нагло врал прямо мне в лицо, причем вроде как с благой целью. Надеялся, что напуганная девчонка забьется в самый дальний угол дома и больше не высунет даже носа на улицу. Кто тут еще из нас наивный? В общем, так, сударыня, запись разговора я изымаю. Сопротивляться было бессмысленно, так что я позволила снять с руки плетение. Бонд аккуратно скинул его в конвертик. Займитесь мужем, если не хотите оказаться вместе с ним на эшафоте. Хорошая мысль, кстати. Нам с Кеном надо срочно кое-что сделать. Очень срочно. И прекратите вашу пародию на расследование, ясно? А вот сейчас было обидно. Пародия. Да у меня стаж. Хм. Ладно. Тут же живут дольше, так что и стаж у Бонда, наверное, поболее, чем у меня. Еще раз замечу у вас у дома лорда Уорбейна и следующий месяц вы проведете под домашним арестом.